486. Август 20. Явление трудового пота очень полезно для здоровья организма. Усиливается обмен веществ, и ненужные вещества выбрасываются из системы, заменяясь новыми. Таким труженикам неизвестны многие болезни, поражающие те, кто не трудится так.